Глава 3 Завидев внизу крышу ангара, Мэрит еще раз проверил работу устройства самоидентификации. Сооружение было врыто в землю посреди девственных джунглей, примерно в сотни километров от летного поля. Мэрит не мог понять, почему ангар не разместили непосредственно на базе, раз замысел состоял в том, чтобы отражать нападение, а первыми объектами такового стало бы летное поле Экиудат-Боливар. В расположении ангара было не больше смысла, чем во всем остальном, касавшемся военных приготовлений на Санта-Круз. Он вгляделся в радарную карту местности, над которой пролетал гидросамолет. Можно было предположить, что столь внушительное расстояние между полем и ангаром является мерой предосторожности. На сотни километров вокруг ангар оставался единственным признаком человеческой деятельности. Мощная ползучая растительность – оплела своими цепкими стеблями все огромное пространство. могучие фулоре Санта-Круз оказалось не под силу пробить шестиметровую керамобетонную платформу, служившую взлетно-посадочной полосой, а также подсобную площадку рядом с ангаром. Зато огромные деревья, некоторые из которых достигали в высоту 80 метров, почти смыкались над ней, а лианы оплели весь командный бункер. Солнечные батареи оставались чистыми, видимо, благодаря автоматике. В целом же объект оказался в плотном зеленом коконе, как цитадель спящей красавицы, заросшая терновником. При мысли о спящей красавице уголки его рта дрогнули. Никто, за исключением офицера из бригады «Динохром», не назвал бы «Бола красавцем». Приборы свидетельствовали, что «Бола-23-B0075-НКЕ» Продолжает функционировать. Оставалось надеяться, что те же самые дистанционные устройства, что сохранили в рабочем состоянии солнечные батареи, не позволили старой боевой машине впасть в старческий маразм. Судя по излучению, Бола находился в режиме автономной боевой готовности. Именно поэтому Мэритт позаботился включить свой идентификатор. Улыбка Мэрита сменилась выражением озабоченности, когда, снизившись, он узрел заросли перед входом в бункер. Согласно отрывочным сведениям, которые удалось восстановить на Урсуле, первым и единственным командиром Бола была майор Марина Ставракас. Мэрит не сумел выведать о ней почти ничего, за исключением того, что эта женщина-ученый родилась в городе Афины на Старушке-Земле, И к моменту назначения на санта Крус ей исполнилось 46 лет. Ученых редко назначали командирами боевых единиц, а стало быть майор Ставракас была откомандирована в экстренном порядке. Каков бы ни был ее опыт, она, видимо, сошла с ума, раз оставила Бола в состоянии боевой готовности. Не исключалась также внезапная смерть, как в случае с командором Олбрейтом, помешавшая изменению режима машины. В любом случае, столь древний Бола не должен был находиться в таком опасном режиме. До появления модели 24 с усовершенствованной автономной дискретной программой, Бола с трудом проводили различия между недозволенными и враждебными целями в зоне их действия. Начиная со старой модели 20, они осознавали сами себя, но их психотроника была оснащена таким количеством защитных устройств, сфера их активности ограничивалась анализом поля боя и соответствующим реагированием. С самого начала рьяные критики утверждали, что системы защиты существенно ограничивают потенциал Бола, однако логика приверженцев повышенной безопасности одержала верх. Грубая первоначальная психодинамика делала первых осознающих себя Бола весьма кровожадными и свойственная людям технофобия, окрещенная одним из писателей докосмической эры комплексом Франкенштейна, сказалась на программировании. Ничто в обследованной части галактики не соображало и не реагировало быстрее, чем Бола в боевом режиме. Однако за пределами собственно боя они напоминали... Своей несообразительностью и безинициативностью замшелые булыжники. Это, а также многослойное программирование, поставило их в рабскую зависимость от людей. Когда машина такого размера и такой огневой мощи, как Бола, обладает способностью к самостоятельной деятельности, ее создатели не могут не позаботиться о возможности предотвратить бунт механизма и остановить его одним нажатием кнопки. Программы защиты помогли этого добиться, но дорогой ценой. Личность Бола раскрывалась только в режиме боя. Разделение кибернетических и психотронных функций на отдельные субсистемы привело к тому, что Бола могли самостоятельно пользоваться всем своим внутренним богатством исключительно во время боевых действий. Соответственно, даже в режиме «Тревожная готовность» коэффициент их умственной деятельности составлял мизерную долю от полных возможностей так как полноценное пробуждение интеллекта происходило только в бою. Обретая автономность действий исключительно во время схватки, Болла могли выходить из повиновения только в случае отрехления их систем. Единственная самостоятельная деятельность, на которую они были способны, называлась боем, поэтому в случае неполадки, приводившей к включению автономного режима, они открывали огонь. Мэрит поежился, вспомнив, на что способны Болла, принявшие друзей за врагов. Такое, к счастью, происходило нечасто, однако с него хватило бы и одного раза. Именно по этой причине бригада «Динохром» уже не одно десятилетие охотилась с заброшенными или устаревшими Бола моделей 20-23 и придавала огню их пульты управления. При всей непопулярности заданий такого свойства иного выхода не существовало. Спящие Бола были слишком опасны, чтобы оставлять их сон непотревоженным. Умники, прикидывавшие выгоду, решили не без оснований, хотя без всякого снисхождения, что было бы слишком дорогим удовольствием приводить психотронику старых Бола в соответствии с современными стандартами. Таким образом, планете санта крус очень повезло, что никто на ней не помнил о забытом в чищобе Бола. Если бы кому-то пришло в голову поживиться деталями или хотя бы бросить взгляд на старую установку, состояние боевой готовности, в которое привела Бола майор Ставракас, обернулось бы катастрофическими последствиями для любопытных, в которых Бола мог узреть врагов. Мерит со вздохом откинул крышку люка и поморщился от сочных звуков, издаваемых джунглями. Он бы предпочел получить приказ сжечь пульт управления Бола, Это, конечно, походило на убийство, но то обстоятельство, что уход из жизни Ставракас и Олбрейта остался незамеченным, казалось ему мрачным предзнаменованием. Возможно, сегодняшнее задание станет последним для него. Еще раз вздохнув, он потянулся за мачете, полученным от предусмотрительного Эстебана. Я снова просыпаюсь и понимаю при запитывании дополнительных сетей, что это нерегулярное включение тревожного режима. Датчики ангара сообщают о приближении единичного летательного аппарата, и я начинаю прием его излучения. Это гидросамолет с устройством самоидентификации военного флота, однако перед проникновением в мой периметр безопасности он не передает надлежащего кода допуска. Я сравниваю код его устройства самоидентификации с кодами в памяти ангара. На опознание уходит 0 секунды. Код принадлежит личному транспортному средству командора Еремии Олбрейта, однако анализ с продолжительностью в 0,012 секунды свидетельствует, что командор Олбрейт не может в нем находиться. Оставаяся он сейчас в живых, ему исполнилось бы 124 года, 9 месяцев и 10 дней по стандартному исчислению, и нести действительную службу он бы не смог. Следовательно, пилот гидросамолета мне неизвестен. Есть основания предполагать, что он или она захватил гидросамолет с помощью недозволенных методов, о чем дополнительно свидетельствует отсутствие кода допуска. В этом случае приближение к расположению может классифицироваться как вторжение противника. Обоснованность такой трактовки приводит к включению моего боевого центра, однако я не прибегаю к боевым действиям. Моя автономная логическая сеть допускает возможность нападения, однако она же сообщает, что гидросамолет не располагает оружием, способным причинить ущерб развернутой боевой единице или ангару. Ввиду противопоказанности в подобном случае использования огня на поражение, я подключаю внешние оптические устройства ангара. Аппарат действительно является гидросамолётом, хотя и не несёт опознавательных знаков военного флота. Они закрашены гражданской символикой, не позволяющей прочесть бортовой номер. Однако системы огня и защиты на месте, как и активный сенсор. Форма пилота, хотя и имеет отклонение, представляет собой вариант обмундирования офицеров бригады «Динохром». Цвет окантовки неверен. Но нарукавная нашивка свидетельствует о принадлежности к бригаде, а лычки говорят о том, что прилетевший армейский капитан. «Я изучаю лицо человека в мундире. Он не фигурирует в моих файлах личного состава бригады. Однако они устарели на 79 лет, 10 месяцев, 11 дней и 22 часа по стандартному исчислению». Логическая цепь указывает на вероятность порядка 99, 99,99% увольнения всех до одного лица в моих файлах с действительной службы. Замеченные мной несоответствия в форме с вероятностью в 94,375% объясняются изменениями, произведенными в связи с истекшим временем. Капитан, если он действительно носит это звание, Приближается к главному входу в ангар с помощью мачете, расчищая заросли. Он определенно намерен войти внутрь, и я посвящаю целых 5 и 009 секунд рассмотрению вариантов своих действий. Решение принято, я позволю ему войти, буду наблюдать за ним, прежде чем предпринять ответные шаги. На очистку входа ушло целых 40 минут тяжкого труда. К тому моменту, когда удар мачете разрубил последний побег толщиной в руку, Мерит окончательно взмок и перебрал все проклятия в адрес духоты и жары планеты Санта-Круз. Здешние фермеры прославляли плодородие тропического климата, хотя и сражались с бурной растительностью. Но Мерит, уроженец холодного и гористого геликона, чувствовал себя весьма скверно. Он выключил мачете, отер под со лба, а затем, нахмурившись от усердия, ввел код допуска в прибор на двери ангара. Счастье, что в центре управления обнаружился хотя бы этот код, в особо защищенной базе данных осталась часть ранних докладов майора Ставракас с кодами допуска в ангар и с паролем, придуманным ею для своего Бола. Без этих гарантий никто во Вселенной не принудил бы Пола Меррита приблизиться к живому Бола. Он не был трусом, но ему не улыбалось предстать перед машиной с огневой мощью главной боевой установки в 4 мегатонны в секунду и при этом не иметь возможности доказать свои дружеские намерения. Люк ангара распахнулся поразительно мягко. В помещении зажегся свет, что заставило Мерита удивленно приподнять бровь. Он не увидел даже подобия пыли что указывало на функционирование автоматики. Открытие было неожиданным и приятным. Мэрид со вздохом признательности ступил в кондиционированную прохладу. Сверившись со схемой на стене, он свернул влево и зашагал к пульту управления. Я отмечаю, что неопознанный капитан ввел правильный код допуска. Это является убедительным, хотя и не исчерпывающим доказательством наличия у него разрешения на присутствие здесь. Я вывожу из этого 64,73% вероятность того, что в штабе сектора назначили, наконец, нового командира взамен прежнего. Однако логика предостерегает от поспешных заключений. Продолжаю наблюдение. Люк в помещении с пультом управления открылся от легкого прикосновения, и Мерит заморгал. Настолько неожиданная картина предстала его взору. Компьютер и панели приборов сияли безукоризненной чистотой. Он с удивлением увидел в углу голографическую модель планетарной системы. Мэрит сперва не мог понять, почему помещение выглядит неподобающим образом, но позже догадался, кто-то пытался его украсить. Именно этот глагол лучше всего соответствовал истине. На керамобетонных стенах были развешаны картины, на полу стояли скульптуры из глины и металла. Одна стена была целиком занята мозаичным изображением Икара, спускающегося с небес. Так определил сюжет Мерит, хотя и не доверял своему суждению. Полы были устланы домотканными ковриками. Все это не представляло помех для работы, однако, мягко говоря, не соответствовало стандартам. При всей необычности картины она радовала глаз, поняв, что к чему, Мерит закивал. Даже в экстренных случаях бригада «Динохром» Не поручало командовать Бола кретином. Видимо, майор ставракос просто-напросто поняла, что останется здесь навсегда, и навела в ангаре подобие домашнего уюта. Он улыбнулся, одобряя вкус и талант художницы, ведь все, что предстало его взору, было, по всей видимости, делом ее рук. Подойдя к компьютеру, он потянулся к клавиатуре и подпрыгнул, услыхав нежное сопрано. «Внимание!» – предостерег его женский голос – «Оборудование ограниченного доступа. Пользование без разрешения. Карается тюремным заключением на срок не менее 20 лет. Просьба назвать себя». Мэрит завертел головой, пытаясь понять, откуда доносится этот вежливый, мелодичный голосок. Говорившую он не обнаружил, зато заметил кое-что другое. «Красный огонек. Под скорострельной винтовкой калибра 4 мм. Отделившийся от стены». Прямо над пультом и нацеленный теперь ему между глаз. На протяжении секунды, показавшейся вечностью, он заглядывал в дуло. «Необходима идентификация. Просьба незамедлительно назвать себя. Мерит!» – прохрепел он. Облизнул губы и, откашлившись, он добавил. «Капитан Пол Мерит. Бригада Динохром. Личный номер Дельта Браво 198093 пробел 5 Браво 11. «В моих файлах личного состава вы не фигурируете, капитан», — сообщила Сопрано. Мэрит открыл рот, чтобы ответить, но голос опередил его. «Тем не менее, я определяю эти файлы с вероятностью в 99,993% как устаревшие. Вопрос. Вам переданы для меня обновленные сведения?» Мэрит недоверчиво заморгал. «Даже у новейших Бола» модели 25 оставался бесстрастный машинный голос. Они обыкновенно называли себя по-военному в третьем лице, когда разговаривали с кем-либо, кроме собственных командиров. Этот же голос, при всей его спокойной бесстрастности, был абсолютно человеческим, не говоря уж об употреблении первого лица. Более того, в нем слышались эмоциональные обертоны, а вопросы указывали на дискретную автономность – которую даже новейший «Боло-25» обретал исключительно в режиме реального боя. С другой стороны, нацеленная прямо в лоб винтовка не позволяла уделять слишком много внимания подобным размышлениям. «Да», — ответил Мерит, поразмыслив, «у меня есть для тебя обновленные сведения». «Хорошо», — отозвался голос еще раз заставив взлететь брови Мерита. «Прошу понять, капитан, дело не в непочтительности, а в том, что правила безопасности всей установки требуют, чтобы в главную компьютерную систему не загружалось произвольных данных. В связи с этим, предлагаю вам ввести ваши сведения во второй терминал у двери, разумеется». Мерит как можно спокойнее извлек из кармана гимнастерки чип Медленно развернулся и проследовал к пульту. Винтовка поворачивалась, не выпуская его из прицела и издавая негромкий звук, нервировавший его так сильно, что у него вспотели ладони. Вставив чип в надлежащее отверстие, он нажал на клавишу, сделал шаг назад и сунул руки в карманы. Поймав себя на стремлении выглядеть как можно безобиднее, он не удержался от кривой улыбки угрожать тому, кто может оказаться моим новым командиром, не следовало бы. Однако я являюсь ценной развернутой боевой единицей, и моя первейшая обязанность – предотвратить доступ посторонних к пульту управления. Капитан Мерит, если он действительно является моим новым командиром, поймет мою осторожность и оценит ее по достоинству. Чип наделен верными опознавательными кодами и названиями файлов, Поэтому я убираю первый заслон и сканирую сведения. Чип содержит только 36,95 терабайтов информации, и я завершаю сканирование за 1,00175 секунды. Я с прискорбием узнаю, что файл моего первого командира пострадал, однако нехватка сведений о ней подтверждает ее собственное ощущение, что штаб сектора забыл, куда ее отправил задолго до ее кончины. Бойца бригады Динохром нельзя лишать места в славной истории соединения, однако, судя по содержанию файла, первоначальная информация о моем развертывании была утеряна практически целиком. К счастью, мой собственный банк памяти содержит исчерпывающие сведения о ее жизни и деятельности на санта Крус, и я принимаю решение, как можно быстрее запросить разрешение о переводе этих сведений из архива на рабочие уровни. В дополнение к исчерпывающей информации о положении в секторе, новая информация касается также капитана Мерита. Это производит на меня должное впечатление. Капитан – подлинный воин. Перечень его наград венчает Большой Солнечный Крест, которым, судя по моим сведениям, в 96,35% случаев награждают посмертно. Кроме того, он получил орден Знамени Конкордата – «Крест за заслуги второй степени, 6 грамот планетарного правительства за героизм, которые ничего мне не говорят, три нашивки за ранения и целых 11 медалей за разные компании». При этом я обнаруживаю в его личном деле кое-какие тревожные сигналы. Капитана Меррита осудил военный трибунал, вследствие чего он получил выговор и понижение в звании майор был разжалован в капитаны за драку с генералом. Удивительно, что за такой проступок он вообще не был лишён офицерского звания, однако после 0.0046 секунд размышлений я прихожу к выводу, что здесь сыграли роль его прежние заслуги. Закончив первичное ознакомление с новой информацией, я снова включаю динамики у пульта управления. «Благодарю вас, сэр», – произнесло Сопрано. Мэрит вздохнул с облегчением, видя, что винтовка, только что целившаяся ему между глаз, перестала грозить смертью. Красный огонек не погас, а винтовка не вернулась в исходное положение у стены, однако он оценил по достоинству смену цели. Но оставался вопрос, как Боло такой старой модели способен на все эти штуки. Он должен был уничтожить чужака сразу же, При его появлении, либо покорно ждать, пока человек задействует его системы. Происходившее совершенно не укладывалось в параметры модели 23. «Вы назначены моим командиром?» – спросила Сопрано. Мерит кивнул. «Назначен. Требуется командный пароль. Леонидас» – отчеканил Мерит и затаил дыхание. «Фронтовая система 23 бейкер 0075 «НКЕ в вашем распоряжении, господин капитан», – спокойно ответил голос. «Только теперь погас красный огонек под дулом винтовки».